Глава 1041. Приглашение. «Ого! Так ты тоже об этом знаешь?» Ван Буоло внезапно посерьезнело осмотрелся, словно боялся, что их может кто-то подслушать. Такая странная реакция изрядно удивила Сахаяна. Он-то считал, что эта часть хроники не выдерживает никакой критики, а ответ Ван бола так и вовсе показался ему очень странным. «Дядюшка-наставник, ты... Хаян, больше никому не говори об этом!» Запись в хронике твоей семьи это величайший секрет всего Адау-Домена!» Ван БВЛ со вздохом похлопала столбеневшего Хаяна по плечу с таким видом, словно поделился с ним великой мудростью. Знаешь, еще в три года я раскрыл главный секрет мира. Нередко я раздумывал над тем, кто я такой, что меня окружает, где мы находимся. Впять я наконец понял, что весь мир, небо и земля все суще на самом деле пустота. Все это существует только потому, что я так захотел. Потому что я хочу это видеть! А... э э не до конца пришел в себя, но последняя фраза заставила его заподозрить неладное. «Можешь ничего не говорить, я понимаю. Такова судьба избранника небес». Ван Буэлэ поднял голову и посмотрел на небо. Выглядел он при этом так, словно ему удалось полностью сбросить с себя оковы бренного мира. «Дядюшка-наставник, будь немного серьезней. Ван Буэлэ посмотрел на друга. Серьезней? После такого откровения впору дует от страха!» «Если все, что нас окружает, не настоящее, кто я тогда такой?» Ван Буэлэ опустил глаза на руки и силой жал пальцы, Сэхэйн мог лишь невесело улыбнуться. «Мне тоже вся эта история показалась уж слишком абсурдной. Запись слишком старая, чтобы можно было отследить источник, даже патриарх Семисе посчитал это бреднями какого-то сумасшедшего. Ладно, нет смысла обсуждать всякие глупости». Ван Буэлэ похлопал Сэхэйна по плечу, явно собираясь еще что-то сказать. Но тут он через его плечо увидел в небе радужный луч света, который летел в горе. Ван Боло сразу понял, кто это. «Хаян, мне надо решить один личный вопрос». Глядя на приближение луча радужного света, негромко сказал Ван Боло. Сэхайен притворился, будто не заметил летящего к ним человека. Он прекрасно чувствовал моменты, когда надо сверкать интеллектом, а когда прикидываться слепым. К примеру, сейчас Ван Боло упомянул личное дело, поэтому он точно знал, что делать. Даже чувствуя что-то приближение, он не стал оборачиваться, вместо этого он обошел друга и пошел дальше. При этом он даже не раскинул божественное сознание. Ни Сахаян, ни Ван Буле, который ждал кого-то, не знали, что при разговоре об абсурдной, как они решили записи, в охранники присутствовал еще один человек. Лапуля во фрагменте маски, услышав это, вздрогнула, а в ее взгляде появилось замешательство. Я, как будто помню, что еще 68 лет, но я забыла слишком многое. Пробормотала она. Сидящая в мире маски Лапуля обхватила руками колени и положила на них голову. В этот момент она выглядела особенно одинокой, в то же время ее замешательство только усилилось. Ван Болл не заметил, как Лапуля чего-то пала духом. Сейчас он с улыбкой смотрел на приближающийся луч света. В радужном сиянии скрывалась девушка в маске Ливан Р. Er». Она носила пышное, словно облако синее платье, плечи покрывала черная пелерина, Несмотря на высокую скорость, полы ее платья не хлопали на ветру. Идеальная прическа не растрепалась. Она была воплощением изящества, как, впрочем, и всегда. Её раскосы и глаза нашли глаза Ван Буэлла. Приземлившись рядом с ним, она тихо спросила. «Ты знаешь?» «Знаю». Быть может, другие не поняли бы смысл этого вопроса, но Ван Буэлла сразу сообразила, о чем именно шла речь. Она спрашивала о том, знает ли он, кто она такая. «Дядюшка ли в порядке?» У остальных тоже все хорошо. Не волнуйся. Заверил ее Ван Боле. Про себя он вздохнул. Перед ним стояла его первая женщина. Он помнил себя в то время. В каком-то смысле обстоятельства свели их вместе. Карасочные воспоминания о тех далеких днях заставили Ван Боле сухо покашлять и окинуть взглядом Ливан Р. Это не ускользнуло от внимания девушки, но она притворилась, что ничего не заметила, и просто улыбнулась Ван Боуле. Джо и Фанни Кундао тоже в порядке. Ван было, не непонимающе, на нее посмотрел. Джо и Фанни Кундау не вернулись на Землю, поэтому он подозревал, что они попали в секту Звездолунья. Прямо как Леван Р. До сегодняшнего дня это были лишь его догадки, даже Лень Ю ничего не знал. Слова Леван Эр слегка удивили его, с другой стороны, он до сих пор не знал истинных намерений секты Звездолунья. Словно прочитав его мысли, Леван Эр медленно сказала, «Секта Звездолунья не должна желать зла Федерации», Но они преследуют определенную цель. Она тесно связана с Солнечной системой. Подробности мне неизвестны, но я знаю одно: Секта Звездолунья многие годы проверяет некое решение. Какое? С удивлением спросил Ван Була. Не знаю. Однако меня послали сюда не просто выразить почтение преподобному. Старик Звездолунье, патриарх секты, попросил передать тебе сообщение. В глазах девушки Ван Була заметил странный блеск. Ее слова и взгляд сбивали с толку. Инстинкты подсказывали, что она действительно была Ливан Р из его воспоминаний. И все же что-то в ней изменилось. Передать сообщение? Какое? Ван Буале умело скрыл удивление. 19 июля 68 лет спустя, патриарх приглашает тебя на смотровую скалу секты звездолунья. Говоря это, Ливан Р. многозначительно на него посмотрела. Ее слова накрыли сердце Ван Буале томаном сомнений, которые он не смог разогнать. Какая точная дата! Ван Баула нахмурился. В предложении было что-то странное, правда он не мог понять, что именно. Ливан Р. больше ничего не сказала, поэтому он не стал высказывать скепсис. Баула, есть вещи, о которых я мало знаю, поэтому мне нечего тебе сказать. Но я верю, что патриарх не желает тебе зла. Он попросил передать это приглашение, поскольку у него были на то особые причины. Немного помевшись, Ливан Эр прошептала. Примешь ли ты его или откажешься, не имеет значения. Это попросил передать патриарх. Ясно. Губы Ван Бола тронула тень улыбки, а он сдолкал тревоги и сомнения в дальний уголок сердца и посмотрел на Леван Р. Из-за маски он не мог видеть ее лица, поэтому мог лишь попытаться найти что-то знакомое в ее глазах. К сожалению, те мелкие детали о ней, которые отпечатались в ее памяти, похоже, медленно исчезали. Ты да не такая, как раньше. После паузы, наконец, сказал Ван Бола. Леван Р долгое время молчала. Тишину нарушали мерный шорох от движения гигантского змея и шум листвы. В потемневшем небе уже висела яркая луна. Наконец прохладный ветер донес до него ее слова. Быть может, люди меняются с возрастом, но я все еще остаюсь с собой. Ливан Эр едва заметно поклонилась Ван Буэла, а потом молча развернулась и пошла прочь. Возможно, дело было в необычной обстановке, но Ван Буэла показалось, что уходящий прочь силуэт в лунном свете выглядел как-то особенно блекло, словно ее что-то тяготило. Секта Звездолунья. Услышав шепот, Ливан Эр резко обернулась и посмотрела прямо в глаза Ван Боле. В этот момент в ее глаза, которые, как он думал, уже мало чем напоминали глаза девушки из его воспоминаний, вновь вернулась исчезнувшая глубина. Похоже, уходя, она приняла какое-то решение. Ее губы беззвучно зашевелились, когда она послала ему мысленное сообщение. Боле на горных вратах, что стоят у входа в секту Звездолунья, вырезаны слова. Бог в трех чин над твоей головой. Примечание переводчика. Изначальный смысл пословицы заключался в том, что боги взирают на тебя с трех над алтарем. Если ты помолишься и сделаешь подношение, то боги могут смилостивиться и помочь тебе. Со временем смысл изменился. Теперь пословица употребляется, когда хотят сказать, что бог находится в трех чин над твоей головой, поэтому не стоит думать, что никто не видит твоих злодеяний. В русском языке есть схожее по смыслу выражение «бог не тимошка, видит немножко».